Глава одиннадцатая. Поспорим. Что скажете? Как будем руки кузнецам спасать? Енот призадумался, и я вместе с ним. Давайте рассуждать логически. Спрыгнул он со стула и принялся деловито расхаживать по комнате на задних лапах, запуская таким образом мыслительные процессы в своей крохотной пушистой головушке. Руки рубят из-за якобы некачественных шлемов. «Шлемы — дерьмо из-за устаревшей конструкции и потому что куются, из чего попало. Для внедрения новых шлемов нужна магическая руда и хотя бы один прочный опытный образец. Как этого достичь? Обратиться к Драгомиру, как же еще? Он тут у них всем заправляет и принимает решение. Вот к нему и пойдем». Выдала я сходу, и Валерий Дмитриевич нервно зачесался, будто у него завелись блохи. «Только управленец из него никакой, раз такие элементарные процессы наладить не может». «У вас есть другие предложения?» «Есть», — забавно оскалился енот, или это он так самодовольно улыбался. «Но они вам точно не понравятся». «Даже не сомневаюсь», — стала рядом со своим боссом, наслаждаясь разницей в росте и уничижительно глядя на него сверху вниз. Его это почти наверняка бесило, но ничего». Потерпит до захода солнца. Будет знать, как задевать женское самолюбие и шататься по ночам, когда тебя дома ждут. Тогда действуем по моему плану. Сначала наведаемся в кузницу к Тори, посмотрим свежим взглядом, что он там предлагает вместо старых шлемов, а затем к Драгомиру. Уверена, я сумею найти нужные слова, и он меня послушает. Послушать-то послушает, но готов поспорить, что магической руды он вам не даст это еще почему подперло кулаками бока драгомир вояка до мозга костей готовый принимать решения в рамках уверенных ему полномочий но так ли он смел и дальновиден чтобы выйти за рамки должностной инструкции и вложить сверхценный ресурс в рисковый проект нет не думаю а давайте поспорим когда если не сейчас я сумею заткнуть за пояс этого умника тоже мне разошелся бизнесмен хренов Так он верит в силу моего женского очарования. Если проект шлема окажется стоящим, спорю, что смогу убедить Драгомира выделить на него щепотку магической руды. А я спорю, что он ни шиша вам не выделит. С полной уверенностью протянул мне свою крохотную лапу енот. Мама дорогая, до чего я себя довела? Ввязываюсь в спор с енотом. На что спорим? Первым заговорил об этом Валерий Дмитриевич, галантно предоставляя мне право выбора. На желание, само собой, сорвалось с губ. Тори там Тампади уже нас заждался у реки. Думать над чем-то конкретным было некогда. А коварное желание для своего вредного босса я еще придумаю. Время для этого будет. Заслужив доверие Тори, Договориться с ним о небольшой отсрочке оказалось несложно. А стоило мне упомянуть, что я заинтересовалась его изобретением и очень хочу на него посмотреть, мальчишка с радостью согласился проводить меня в деревню, показать кузницу и познакомить со своими родными. К его скромным гостинцам, которые выудила из медной вазы, я от души подложила свои. «Что это вы делаете, Савушкина? Хозяйское добро разбазариваете!» «Зря стараетесь, на всех страждущих все равно не хватит», — с непониманием ворчал Валерий Дмитриевич. Сказал тот, кто никогда не знал голода и бедности. Вернула ему в ответ, и мой босс виновато потупил взгляд. «На всех, может, и не хватит, зато будет, чем сестрёнок Тори угостить, а мы здесь еще наколдуем». «Это еще как, интересно», — оживился он, как если бы я нашла волшебную палочку. «А вот так» муки вчера аж три мешка привезли пирогов на печь я и без магии сумею завернув гостинцы в платок на манер ежиков в тумане я была готова отправляться на разведку в деревню следом за тори мы продвигались узкой лесной тропинкой окруженной высокими деревьями с густыми зелеными кронами лучи солнца проникали сквозь листву создавая ажурные тени под ногами шуршала трава а в воздухе звучало пение птиц енот прыгал впереди Иногда, отходя в сторону, чтобы исследовать интересный запах или шум, Тори внимательно следил за нашими действиями, иногда оглядывался назад, чтобы удостовериться, иду ли я за ним. Я, в свою очередь, наслаждалась окружающей природой, вдыхая свежий лесной воздух и растворяясь в мерном шелесте листвы высоко над нашими головами. «Да чего же хорошо, почти как у нас в деревне, хоть и природа вокруг странная». По обе стороны тропинки виднелись заросли диких цветов, а иногда звенели колокольчики на шее пасущихся в лесу животных, чем-то похожих на наших овечек, только с голубым отливом. «Ну вот, опять в лес забрели, бестолковые», — жаловался Тори. «А дед Назар вас там ищет, бегает». Где-то совсем рядом журчал озорной ручей, а вскоре за деревьями показались и первые крыши домов, покрытые соломой. Сами строения были старинными, выполненными из грубо обработанного камня и дерева. Жители деревни, которые встречались нам на пути, одевались очень просто. Они носили незамысловатые одежды темных оттенков и обувь из кожи. На меня в безумном ярком платье и енота в моих руках все смотрели с одинаковым удивлением и любопытством. По дороге мы также встречали домашний скот, коров, овец и свиней. В садах, расположенных позади домов, цвели яркие плодовые деревья, отчего воздух наполнялся сладким ароматом цветов. Так мы и шли, пока не оказались у ворот кузницы. Войдя следом за Тори внутрь, я ощутила жар от пламени горящей печи и увидела кузнеца, обрабатывающего железо на наковальне. Помещение наполняли стук молотка, шипение металла, потрескивание древесных углей — Все это создавало особую атмосферу тайны и волшебства. Я внимательно следила за каждым движением кузнеца, восхищаясь его искусством. Это было удивительно наблюдать, как из кусков каленого металла появлялись такие необходимые в быту предметы. Сам кузнец оказался невысоким, но при этом крепкого телосложения, с грубоватыми чертами лица и коротко остриженной бородой. Он был одет в черный кожаный фартук и рубаху с закатанными рукавами, на оголенных руках виднелись старые шрамы и следы тяжелой работы с металлом. Его решительный взгляд и уверенные движения заставляли окружающих чувствовать, что он настоящий мастер своего дела. Увидев меня рядом с Тори, кузнец остановил работу и сурово нахмурился. «Отец, все в порядке, это наша новая ведьма, госпожа Маша», — поспешил успокоить его Тори, И очень тихо, словно и у стен могли иметься уши, добавил Она обещала нам помочь. Рада знакомству, протянула я было руку, но кузнец одним взглядом дал понять, что это не лучшая идея. Мое почтение, госпожа, местные зовут меня Горан. Можете обращаться так же, пробасил кузнец. Новость о том, что в его кузницу пожаловала самая настоящая ведьма, его нисколько не смущала гораздо больше напрягало любопытное и вертлявое существо в моих руках. Она пришла, чтобы посмотреть на нашу новую разработку шлема, волновался Тори, и не зря, потому что отец, как оказалось, не разделял его надежд. «Опять ты за свое. Мало нам без этого проблем». Наспех вытерев руки, мужчина с силой отбросил тряпку в сторону. «Отец, пожалуйста, мы ведь уже здесь». Обещаю, я не стану болтать лишнего и не доставлю вам проблем. Просто взгляну одним глазочком, что вы тут придумали, а вдруг дело стоящее. Ладно, согласился наконец Горан, и лицо Тори озарило улыбка. Идите за мной. В крохотной комнатушке за плотной непроницаемой шторой скрывалось что-то вроде рабочего кабинета. На крепком столе были разложены рисунки и чертежи, а рядом стояли два шлема старого образца грубый и неказистый, как ведро, который болтами прикручивался к плечам, и новый шлем, чем-то напоминающий рыцарский для продвинутых пользователей. «Сейчас, сейчас, я вам все покажу», засуетился мальчишка. «Можно?» — обратился он к отцу, желая продемонстрировать на нем свое изобретение. Неразговорчивый Горан глубоко вздохнул, будто набирался терпения. На его лице заметно заиграли желваки, А стоило ему кивнуть, сын поспешно водрузил на отцовскую голову отполированный до блеска шлем. «Вот, смотрите!» — начал свою презентацию Тори, слишком серьезный и увлеченный не по годам. Шлем имеет коническую форму с закрытым верхом, обеспечивающим полную защиту головы и литые наплечники, защищающие шею. На лицевой пластине шлема расположены отверстия, которое обеспечат комфорт и хорошую видимость. А еще в нем можно поворачивать голову, разве не чудо. Поворотный шлем обеспечит не только свободу движений, но также позволит быстро реагировать на изменения ситуации в бою. Выглядит отлично, признала я, а вот только, к сожалению, не особо в этом разбиралась. Зато Валерий Дмитриевич следил за происходящим во все глаза и кивком дал понять, что дело стоящее. Да, но только выглядит с грустью признал мальчишка. Из этого металла он, недостаточно прочный, и мощных клювов воркалов не выдержит. А откуда ты так много знаешь, ведь это все твои чертежи, кивнула я на стол. Да, мои, засмущался Тори, опустив голову, и сцепив за спиной руки, словно быть одаренным в этой деревне, считалось чем-то зазорным. Я много читаю. Все, что попадается под руки, пробасил его отец и это вместо того, чтобы заниматься настоящей работой». Стянул с себя явно раздражавший его шлем, с грохотом опустив на стол. «То, что делает ваш сын, тоже работа, и еще какая!» Заступилась я за мальчишку, встав к нему плечом к плечу. «Его изобретение спасет людям жизни и облегчит жизнь вашей семье. Пока все ровным счетом, наоборот». Кузнец сложил на груди крепкие натруженные руки, намекая, что представление окончено, и мы поспешили к выходу. Но никуда уйти не успели. На улице послышался топот копыт, а вскоре показалось и сама конница Драгомира во главе своей водой. «Вот и все», — испуганно пропищал Тори. «Мы опоздали, я же говорил, что приедут руки рубить». У меня и самой от происходящего все сжалось в сердце. Разве можно людей доводить до такого? И так трудятся в поте лица и детей накормить досыта не могут. «Гостинцы сестрам передай», — всучила я ошарашенному мальчишке в руки заготовленный узелок, пока вообще про него не забыла. И ничего мы не опоздали. Думаешь, стань ты соколом, проблемы тебя не настигли бы? Тори призадумался, глядя на меня во все глаза, как на свою последнюю надежду. Нет, к сожалению, это так не работает. Проблемы надо решать, а не бегать от них по кругу. Доверься мне. «Сегодня никаких отрубленных рук. Слово ведьмы». Зная об искренней вере воеводы во всю эту магическую фигню и страхи за свои бубенцы, я чувствовала, что сумею с ним договориться. Если предыдущая пудрила ему мозги, то и я смогу. Уж если не изменить сложившийся порядок вещей, то хотя бы на неопределенный срок отсрочить неизбежное. Увидев меня у кузницы в компании Тори, Драгомир несколько удивился. Воевода медленно спрыгнул с коня, его красивый плащ развивался на ветру, создавая впечатление величественности и силы. Шаг за шагом он приближался, его взгляд был строгим и непроницаемым, словно он видел меня насквозь. Но я-то знала, что ничего он не видел, только пускал пыль в глаза. А вот страх жителей деревни перед воеводой и его войнами — был настоящим. Они боялись его настолько, что улица незаметно опустела, будто все решили попрятаться по домам. Даже здоровяк-кузнец, такой могучий и сильный, испуганно отступил назад и, кажется, втянул голову в плечи, отчего незаметно уменьшился в росте. — Машенька, вот это неожиданность! — заговорил со мной воевода, подойдя ближе. Недовольный взгляд метнулся к еноту в моих руках. И на этом все. Он его попросту игнорировал. Решили познакомиться с местными и побыстрее приступить к обязанностям? Похвально. Ну что за человек? Опять он все за меня решил. А ведь я ему еще и слова не сказала. И я очень рада вас видеть, расплылась в улыбке, взяв мужчину под руку, чтобы незаметно увезти от кузницы. Мой заход Драгомир оценил и не думая сопротивляться. Не возражаете, если мы немного пройдемся? «Знаю, что вы очень заняты и наверняка приехали сюда по каким-то важным государственным делам, но мне просто необходимо сказать вам что-то наедине». Последнее слово оказалось решающим. Не знаю, на что он рассчитывал, но тут же дал сигнал своим воинам ждать, где стоят. На прогулку это походило мало. Драгомир заметно ускорил шаг, и теперь я за ним едва успевала. Обогнув пару невысоких домов, мы оказались в уютном цветущем саду. Деревья с шелестом листвы колыхались на легком ветру, создавая тени прохладу, а прямо под ними стояла уединенная скамейка. На нее Драгомир меня и усадил. Валерий Дмитриевич, не дожидаясь проблем, спрыгнул на землю, делая вид, что с интересом изучает местные клумбы. «Я полностью в твоем распоряжении», перехватил Драгомир моей ладони, мягко сжимая пальцы и, кажется, снова принялся за старое, медленно сокращая расстояние между нами. Ну, конечно, вчерашний несостоявшийся поцелуй. Необходимо было срочно что-то придумать, что-то магическое и непременно пугающее. И я придумала. «Этой ночью мне приснился вещий сон», — с ужасом воскликнула я прямо в его лицо вместо поцелуя, и ошарашенный мужчина сбавил напор. «Тебе снился я?» Загорелись интересом выразительные голубые глаза. «Ты, Драгомир, кто же еще?» Закивала я и пока попадала в точку. В красивом, сияющем шлеме. В шлеме и только. На мне больше ничего не было, удивился он, но ненадолго. Я и договорить не успела, как к делу подключились его сексуальные фантазии. В шлеме, признаться, я никогда не пробовал. Но если вам, ведьмам, так больше нравится... И ничего мне не нравилось, я вообще покраснела душей, не ожидая от благородного рыцаря такого поворота. Енот в это время беззастенчиво ржал надо мной из своей клумбы, едва сдерживая прорывающийся в голос смех. — Да я не про это, — попыталась вернуть разговор в нужное русло, но воевода меня не слушал, и снова лез целоваться. — Этот шлем спасет твою голову, — прокричала я, обхватив его лицо руками, когда между нашими лицами оставались считанные сантиметры. Мою голову доходило до него с опозданием, и воевода нервно сглотнул. «Именно, если не этот шлем, воркал, оттяпает ее своим острым клювом. Я собственными глазами видела, как и когда это произойдет. Вот и пришла в кузницу, чтобы заказать тебе такой. С моих слов Тори уже подготовил чертеж». Еще с минуту Драгомир смотрел на меня, не мигая, как если бы в его голове велись сложные мыслительные процессы. «Так мы пришли сюда только ради этого», — не скрывал он своего разочарования. «А этого мало? Мои вещи сны всегда сбываются. Не хочу, чтобы ты лишился головы. Без нее ты уже не будешь таким привлекательным», — крыла я козырями, шаг за шагом дожимая этого озабоченного клиента. И что там за шлем такой из твоих видений? О, шлем просто восхитительный, легкий и поворотный, совершенно новая конструкция. Он обеспечит не только свободу движений, но также позволит быстро реагировать на изменения в бою. Вставила я пару умных словечек из презентации Тори, явно удивив бывалого вояку. «Ну так пускай куют, а там посмотрим», сразу согласился он, и я едва не захлопала в ладоши от радости так-то мохнатый. Этот спор будет за мной. В необходимости шлема воевода уже не сомневался. Дело оставалось за малым, плавно подвести его к магической руде. «Сковать-то они скуют, но есть небольшая загвоздка. Уверена, для тебя это вообще не проблема, сущий пустяк. Ты с легкостью все решишь», — манерно захлопала ресницами, восхваляя своего героя. «И в чем загвоздка?» «В металл». «Нужно добавить щепотку магической руды, иначе не сработает». Услышав это, Драгомир изменился в лице, разом сбросив флер моего очарования. «Руда нужна для других целей, шлемы с ней не куют», — отрезал он, обозначив, что разговор окончен. «Пока не куют, потому что никто не пробовал. У тебя на этом все, Маша, или тебе снилось что-то ещё?» еще? заговорил в воеводе отвергнутый мужчина. «А как же твоя голова?» «За нее не беспокойся, я быстрый, обернусь птицей и улечу». «Вот так просто. В любой момент, когда захочешь, как ты это делаешь?» Решила я выведать хотя бы это, раз с магической рудой ничего не вышло. «Поцелуешь? Скажу», — ухмылялся воевода, на деле оказавшийся хитрее, чем я того ожидала. «Вот только даже ради Валерия Дмитриевича я еще не была готова к таким жертвам». С каждым новым днем этот мужчина открывался для меня с новой стороны. И сейчас вчерашнее чувство влюбленности в придуманного финиста ясного сокола казалось мне просто нелепым. Если не тронете кузнецов, может, и поцелую. Я засмущалась. Господи, до чего я дошла? Вступаю в нелепый торг с собственным телом. Хорошо, пока не трону, заверил Драгомир и усмехнулся. А то и коня подковать будет некому. Мне бы выдохнуть с облегчением, но он продолжил, будто невзначай пропустив между пальцев прядь моих волос. «А там посмотрим на твое поведение, Маша, и на то, как часто с моих людей будут слетать головы. И с этим коварным шантажистом я хотела договориться. Валерий Дмитриевич, СОС, где там ваш план Б? Кажется, он уже начинает мне нравиться».